Я привезу ее к вам. Прекрасно. Вы доставите мне большое удовольствие. Госпожа фон Клейст довела парпорину до передней, и вскоре певица оказалась совсем одна в каких-то длинных коридорах, не зная толком, в каком направлении искать выход из дворца, и совсем забыв, какой дорогой она пришла сюда. В доме короля соблюдалась строжайшая экономия, чтобы не сказать больше. И внутри дворца было очень мало лакеев. Парпарина не встретила ни одного, ей не у кого было спросить дорогу, и она начала блуждать на удачу по унылому и обширному зданию. Поглощенная событиями сегодняшнего утра, разбитая от усталости, голодная. Она ничего не ела со вчерашнего дня. Парпорина ощущала в голове какой-то туман. Но, как это иногда бывает в подобных случаях, болезненное возбуждение еще поддерживало ее физические силы. Она шла наугад и даже быстрее, чем шла бы в более спокойном состоянии. Преследуемая неотвязной мыслью, мучившей ее со вчерашнего вечера, она совершенно забыла, где находится... Заблудилась, миновав какие-то галереи, дворики, вернулась назад, спустилась вниз и вновь поднялась по каким-то лестницам, повстречала в разных местах разных людей, не догадавшись спросить у них дорогу и, наконец, словно пробудившись ото сна, вдруг очутилась у входа в большую комнату, уставленную странными, неизвестно для чего, предназначавшимися предметами, а на пороге этой комнаты стоял серьезный и учтивый господин, который, вежливо поклонившись, пригласил ее войти. Парпарина узнала ученейшего академика Штосса, хранителя кабинета редкостей и библиотеки дворца. Он несколько раз приходил к ней с просьбой разобрать драгоценные рукописные ноты, протестантскую музыку начала реформации, истинные сокровища каллиграфии, которыми он обогатил королевскую коллекцию. Узнав, что певица ищет выход из дворца, он тотчас вызвался проводить ее домой, но при этом стал так настойчиво просить хотя бы бегло осмотреть его необыкновенный кабинет, которым по праву гордился, что Парпарина не смогла ему отказать и, опираясь на его руку, стала обходить комнату. Она была совсем не расположена сейчас к подобному осмотру, но, легко рассеиваясь, как все артистические натуры, вскоре заинтересовалась тем, что ей показывали, причем особое ее внимание привлек один предмет, на который указал достойнейший ученый муж. — Вот этот барабан, — сказал он на первый взгляд, — не представляет ничего выдающегося. Я даже подозреваю, что он поддельный. И все-таки этот памятник старины пользуется большой известностью. Несомненно одно, что резонирующая часть этого боевого инструмента сделана из человеческой кожи. В чем вы можете убедиться сами? По выпуклым линиям грудных мускулов этот трофей – Взятый его величеством в Праге во время славной войны, недавно им завершенной, сделан, как говорят, из кожи Яна Жишки, поборника Чехии, который был знаменитым вождем великого восстания гуситов в XV веке. По преданию он завещал эти священные останки своим товарищам по оружию, пообещав, что там, где будут эти останки, будет и победа чехи уверяют, что грозные звуки этого барабана обращали в бегство их врагов, что они вызывали призраки их вождей, погибших за святое дело и делали много других чудес. Но не говоря о том, что в блестящий век разума, когда мы с вами имеем счастье жить, подобные суеверия заслуживают только презрения, господин Ланфан Проповедник ее величества королевы матери и автор удостоенный одобрения истории Гуситов утверждает, что Ян Жишка был погребен вместе со своей кожей и что, следовательно, но ну, мне кажется, мадемуазель.